Глава пятая. Худеем во сне. Сон – это треть человеческой жизни, и это самая прекрасная ее треть. Йокотавада подозрительные пассажиры твоих ночных поездов. После неприятных нотаций и грустных пророчеств настало время поговорить о чем-нибудь приятном и желанном. Удовлетворение основных физиологических потребностей человека всегда связано с фонтаном положительных эмоций. Подобный кайф каждый из нас не раз испытывал, когда голодный набрасывался на еду, а жаждущий – на воду, или когда после долгого поиска наконец-то обнаруживался туалет, что по сути является звеньями одной цепи. Буря восторгов, царящая в нас, обусловлена выбросом колоссальной порции гормонов счастья – эндорфинов. Так организм благодарит нас за возможность получить все необходимое. Иначе не видать бы нам ни развития, ни стремления отыскать смысл нашего существования. Сладких снов. Несмотря на все удовольствия мира, сон – самая приятная сторона жизни, как ни крути. Но прочувствовать это в полной мере могут только люди, лишенные сна. Говорят, что треть жизни мы проводим во сне, а остальные две трети – мечтаем выспаться. Объяснить, чем именно так важен этот отрезок жизни, ученые пытались с давних пор. Изначально основную роль в регуляции процессов сна и бодрствования приписывали работе сердца и сосудов, перераспределению потока крови от мозга к остальным частям тела. Затем по мере развития биохимии и физиологии появились данные о влиянии гуморальных факторов, а проще говоря, гормонов. Отечественные нейрофизиологи доказали связь режима дня с работой коры головного мозга, И сон стал рассматриваться как процесс активной работы головного мозга и переваривания информации в то время, когда тело отдыхает. Не без гордости могу заметить, что основные вехи изучения циркадных ритмов человека установлены в основном русскими исследователями. Но ни одна наука не может пока ответить на все вопросы, связанные с загадочной физиологией сна. Я начинаю понимать Наполеона, который спал по 4 часа в сутки. поэтому он был странный, агрессивный и все время хотел убивать. Бородатый анекдот. В наше бурное время сон как отдых и способ восстановить силы уже никто не воспринимает всерьез. Совсем недавно мне в руки случайно попала популярная статья о физиологии сна, написанная доктором наук Иваном Николаевичем Пигаревым. Выдвинутые им предположения показались мне вполне логичными и обоснованными, но главное, они имеют непосредственное отношение к теме нашего разговора. Согласно гипотезе Пигарева, во время сна кора головного мозга осуществляет тестирование, своеобразный контроль работы внутренних органов кишечника, желудка, поджелудочной железы, сердца, почек. Во сне от рецепторов внутренних органов в мозг поступает информация о проделанном за день, о дефектах и неполадках, а также о содержимом желудка, количестве выделенных гормонов, скорости перистальтики кишечника и многом другом. Этот колоссальный объем данных невозможно проанализировать днем, когда внимание нервной системы направлено на восприятие и анализ звуков, запахов или зрительных образов, поддержание и перемещение тела в пространстве, анализ внешних угроз. Ночью же мы как бы отключаемся от внешней среды и с помощью контролирующих центров в головном мозге проводим плановую диагностику и ремонт наших органов и систем. Занимаемся перепрограммированием процессов адаптации нашего организма к изменившимся условиям окружающей среды. Например, вы вдруг решили перейти на новый рацион питания, перестали есть сладкое, сделав акцент на мясе, рыбе, фруктах и овощах. А может, наоборот, решили стать жестким веганом и полностью отказались от животного белка. Предположу, что первый день на такой диете станет не самым счастливым в вашей жизни. Но не зря говорится, что утро вечера мудренее. За ночь головной мозг изменит, перенастроит некоторые показатели работы кишечника, поджелудочной железы, печени, почек, максимально адаптируя систему жизнеобеспечения под любые капризы хозяина. и уже следующий день покажется вам вполне сносным, а через неделю вы будете удивляться, как вообще вы раньше могли есть столько всего вредного. Захотите вернуться к прежнему рациону, ситуация повторится. Если же организм лишится возможности еженощно перестраивать, отлаживать работу внутренних органов, то последствия окажутся для нас воистину ужасны. Так подопытные крысы в отсутствие сна погибали через несколько суток. а непосредственная причина их гибели – кровотечение из желудочных язв, вызванных глобальным иммунодефицитом. Аналогичную клиническую картину наблюдают врачи у пациентов при страшном заболевании – спиде. Бессонница – путь к лишнему весу. Роль сна в процессе снижения веса далеко не ограничивается адаптацией к новым условиям жизни. На самом деле все гораздо сложнее. Многочисленные эксперименты, научные исследования подтвердили, что неполноценный сон является одной из причин набора лишнего веса. Как оказалось, у мужчин и женщин гормоны, на которые влияет недосыпание, отличаются, но в обоих случаях они вызывают повышенный аппетит. Так у мужчин недостаточный сон приводит к подъему уровня грелина, гормона, повышающего аппетит. У женщин недосыпание никак не влияет на грелин, но при этом снижает уровень глюкогоноподобного пептида-1, ГПП-1, гормона, подавляющего аппетит. Безусловно, это тонкое различие может показаться несущественным, ведь в результате исход аналогичный, человек начинает больше есть. Но именно этот факт показывает, насколько мы пока еще плохо знаем биохимические реакции организма при нарушениях сна. Кстати, здоровый сон влияет и на наши гены. В начале 2013 года английские ученые выяснили, что нехватка сна в течение одной недели изменяла работу 711 генов, включая те, которые отвечают за стресс, воспаление, иммунитет и метаболизм. Можно убиваться на тренажерах, морить себя голодом, но если вы не будете вовремя ложиться спать, то не похудеете ни на грамм. У полуночников вместе с лишним жиром появляются и более серьезные неприятности. скачки артериального давления, колебания уровня глюкозы в крови, повышение уровня инсулина, плохого холестерина, мочевой кислоты. За годы хронического недосыпа можно заработать сахарный диабет, ожирение, артериальную гипертонию и атеросклероз. Здесь стоит упомянуть один момент. Дело в том, что существование различных типов людей – признанный факт. Жаворонки полностью соответствуют идеалу, описанному биоритмологами. Совы. Период наибольшей активности у них наступает вечером и ночью. Голуби легко приспосабливаются к любому ритму жизни. Между прочим, вы заметили, что абсолютное большинство методик похудения идеально подходит именно для жаворонков. На совах они практически никогда не срабатывают. Или же срабатывают со знаком минус. Почему так происходит? Давайте рассмотрим типичный день из жизни жаворонка. Он встает в 6 утра, вполне выспавшийся и отдохнувший. С самого утра все системы его организма включаются на полную мощность, поэтому он легко и часто даже с удовольствием или, по крайней мере, без особого раздражения занимается аэробной нагрузкой. В 10 вечера он уже начинает клевать носом, а в одиннадцать засыпает. Между последним приемом пищи и сном у жаворонка проходят как раз пресловутые 4-5 часов. А теперь рассмотрим типичный день из жизни совы. После пробуждения утром или днем, независимо от того, выспалась она или нет, хотя второе чаще, сова не испытывает подъема душевных и физических сил. Ее организм еще спит, поэтому аэробная нагрузка в утренние часы дается ей крайне тяжело. Зачастую после такого насилия над собой человек чувствует себя разбитым и уставшим весь оставшийся день. У совы с утра почти нет аппетита, но она добросовестно заправляется, потому что так надо. Да и вечером ведь уже не поешь. Непроснувшийся организм будет перерабатывать пищу вяло, примерно так же, как если бы человек поел незадолго до сна, поэтому часть съеденной пищи не усвоится или усвоится неправильно. А вот по вечерам в организме совы происходит то же, что у жаворонка утром. Все системы выходят на предел возможностей, возникает волчий голод. Организм требует пищи, желудок выделяет максимальное количество желудочного сока, а еды нет и не будет. Потому что кто-то умный из ящика, вспоминаем Малышеву, сказал, что есть после шести нельзя. Попробуйте найти хотя бы одного человека, который смог похудеть, используя исключительно только одно правило – не есть после шести. Думаю, не найдете. Обычно к вечернему голоданию добавляется еще целый список всевозможных правил и ограничений. Я не ем после шести, а также соблюдаю диету, занимаюсь спортом и так далее. Но ведь этот странный совет присутствует в большинстве рекомендаций по похудению. Почему? Кто его придумал? Не знаю. И все, кого я спрашивал, включая коллег, об этом тоже ничего не знают. Просто бездумно, с фанатичным упорством повторяют данную рекомендацию. Хотя, как мне помнится, еще в 50-х годах XX -го века в Америке прославился врач, который изобрел простой способ борьбы с ожирением – не есть после четырех часов вечера. Он писал в одном из своих трактатов. Как медведь в берлоге, человек каждую ночь расходует свои жировые запасы и худеет. Кроме того, поздний обильный ужин провоцирует развитие стойкого нарушения сна, а от хронической бессонницы полнеют еще быстрее, чем от избыточного питания. В чем-то он был прав, образуется некий порочный круг. Поздний ужин нарушает работу шишковидной железы, эпифиза, которая вырабатывает гормон мелатонин и регулирует ритмы сна и бодрствования, а недостаточная выработка мелатонина нарушает сон. Почему мы худеем ночью? Но какое отношение сон имеет к похудению? Оказалось, самое прямое. Мы худеем по ночам. Вы обращали внимание на то, что обычно, проснувшись утром, вы совершенно не хотите есть, и аппетит возникает лишь спустя 2-3 часа. Но ведь вы не ели более 10 часов, если, конечно, не хомячите по ночам, следовательно, голодали. Накорми вас с утра и заставь 10 часов ничего не есть, вы наверняка зверски проголодаетесь. Почему же тогда утром вы не испытываете голода? Оказалось, все дело в самототропном гормоне СТГ. Его еще называют гормоном роста, а выделяется он у нас в ответ на такие факторы, как сон, физические упражнения и ограничение приема пищи. Этот гормон производится гипофизом, который располагается в основании мозга, а размером и формой напоминает небольшую вишенку. В то время как некоторые гормоны побуждают тело к накоплению жира, СТГ действует как его мобилизатор, помогая нам не только поддерживать форму, но и быть более энергичными. Днем мы черпаем энергию из углеводов, а ночью она расходуется из наших жировых депо. В дневное время, когда человек ест, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который помогает сжигать углеводы и сберегает жиры про запас. а ночью гипофиз вырабатывает гормон роста, обеспечивающий сгорание этих жиров. Важнейшими веществами, обладающими способностью высвобождать гормон роста, являются такие аминокислоты, как арнитин, аргинин, триптофан, глицин и тирозин. Вся эта биохимия работает только в присутствии витаминов b 6 С, В3, неоцинамида и минералов цинка, кальция, магния и калия. Эти вещества, усиливая действие друг друга, запускают синтез СТГ по ночам. Их эффективность возрастает при совместном использовании. Прием перечисленных аминокислот в виде пищевой добавки может простимулировать производство данного гормона в организме. По мере взросления естественный уровень гормона роста постепенно уменьшается, и в возрасте 50 лет его самостоятельная выработка практически прекращается. Однако добавление в рацион стимулирующих аминокислот и витаминов позволяет восстановить его производство до того уровня, который был в юности. Арнитин и аргинин – это лишь две из нескольких аминокислот, которые стимулируют выделение гормона роста, а следовательно сгорание жиров ночью и утром. При этом весь метаболизм по ночам, дыхание, сердцебиение, активность кишечника, движение во сне осуществляются за счет расходования жиров. Правда здорово. Все бы было замечательно, если бы не одно «но». ко мне, кто из вас вовремя ложится спать и к утру полностью высыпается? Увы, большинство молодежи сидит в интернете до часу ночи. А знаете ли вы, что такой непродолжительный сон приводит к нарушению выработки инсулина и снижению переносимости глюкозы, что в свою очередь не только способствует набору веса, но и повышает риск развития сахарного диабета? Кстати. Эндокринологи Чикагского университета выяснили, что люди, которые привыкли полуночничать, не соблюдают нормальный режим сна, испытывают нехватку ночного отдыха, рискуют заболеть сахарным диабетом. Большинство людей, проживающих в западных странах, недостаточно спят, мало двигаются и при этом склонны к перееданию. В ходе эксперимента, проведенного чикагскими учеными, здоровые добровольцы в течение 14 дней имели свободный доступ к еде, но были ограничены в движении и сне. Продолжительность их ночного сна постепенно сократились с 8 до 5,5 часов. Это вызвало изменения в реакции организма во время тестов на сахар. Похожие реакции были замечены у диабетиков. Другое исследование провела Ева Ван Каутер, профессор из того же университета, доказавшая, что недосыпание влияет на гормональный баланс в организме. Регулярное сокращение часов сна отражается на соотношении лептина и грилина. Первый из этих гормонов говорит организму, что мозг не нуждается в большем количестве пищи, а второй, напротив, усиливает чувство голода. Во время опыта добровольцы спали всего по 4 часа в течение двух ночей. Уровень лептина у них сократился на 18%, а уровень грилина поднялся на 28%. При этом на следующий день испытуемые отдавали предпочтение сладкой и крахмалистой пище – печенье, пироги, овощам, фруктам и молочным продуктам. Возможно, обеспокоенный нехваткой сна, мозг ищет простые углеводы для своего питания. Как вы, наверное, успели заметить, наш организм очень экономно расходует жировые запасы. После позднего сытного ужина вырабатывается много гормона инсулина, который как бы сообщает гипофизу, что пища… В организм поступило и нет необходимости тратить в ночное время стратегические запасы родины. В результате гипофиз не производит достаточного количества гормона роста и просыпаетесь вы с теми же жировыми запасами, которые были у вас перед сном. Если же все сделать правильно, не есть перед сном много жирной и углеводной пищи и вовремя лечь спать, то утром вы наверняка не досчитаетесь нескольких десятков граммов своего веса. Не верите? Встаньте на электронные весы перед тем, как юркнуть под одеяло, а затем рано утром, сразу после пробуждения. Думаю, вы будете приятно удивлены, сравнивая цифры. Гормон роста продолжает действовать еще некоторое время после пробуждения. Его нельзя автоматически выключить, и жиры продолжают сгорать. Именно поэтому по утрам вам не хочется есть. Наш общий психологический статус во многом зависит от того, что мы едим. Съели шоколадку – радость. Но если говорить серьезно, при недостатке в рационе, например, магния, у людей появляются ничем не необъяснимое беспокойство, стресс, нарушение сердечного ритма. возможны головокружение, шум в голове и ушах, постоянное чувство усталости и бессонница, а также кошмарные сны, тяжелое пробуждение. При дефиците в организме этого элемента пик выделения надпочечниками большого количества гормонов приходится на поздний вечер и сопровождается психической возбужденностью, бессонницей, выливающейся в приступы бесконтрольного обжорства, а утром такие люди чувствуют себя разбитыми и усталыми. И, кстати, может быть, в этом и заключается секрет деления людей на жаворонков и сов. Если близкий вам человек неспокоен, постоянно раздражен, нервничает по пустякам, Ведет себя агрессивно и шумно, можно попробовать превратить его в спокойного и милого пушистого котенка, обогатив рацион препаратами магния или предложив регулярно пить минеральную воду, богатую магнием, например, донат магний. Мелатонин – залог крепкого сна. Помимо центрального механизма регуляции сна, осуществляемого головным мозгом, имеется еще и периферический контролер суточных ритмов. И главным дирижером здесь выступает гормон мелатонин, вырабатываемый эпифизом. Эта железа, овеянная мифами и тайнами, расположена в толще головного мозга примерно посередине лба. За это ее еще называют третьим глазом. Вероятно, у древних ящеров эпифиз на самом деле выполнял роль зрительного анализатора, но с веками эволюции надобность в нем сама собой отпала. При наступлении сумерек эпифиз начинает активно вырабатывать мелатонин, но если естественный ход событий нарушить включением электрической лампы, то синтез этого волшебного вещества откладывается или значительно сокращается. Вспомните свое настроение в пасмурные дни, особенно глубокой осенью и зимой. Уменьшение светового дня Пышные природы увядания, снижение температуры воздуха на многих из нас наводят непонятную тоску, необъяснимую грусть и невесть откуда взявшуюся жалость к себе. Психологи называют это состояние осенней-зимней депрессией. Явление само по себе, конечно, не смертельное, но весьма неприятное. Причин развития подобного состояния в наше сложное время может быть множество, но чаще всего виновата все-таки хроническая нехватка гормонов удовольствия, эндорфинов. При этом даже незначительная критическая ситуация, связанная с работой, деньгами, поведением детей, может надолго вывести из душевного равновесия. А вы, наверное, думали, что это просто накопившаяся усталость не дает вам расслабиться. Как работает мелатонин? Его действие проявляется в снижении артериального давления и частоты сердечного ритма, расслаблении мышц, зевоте и слипании глаз. Одним словом, мозг начинает тормозить, а мысли путаться. Это мелатонин делает все, чтобы уложить человека в кровать. А дальше самое интересное. Мелатонин ослабляет выработку гормонов, стимулирующих работу всех органов. Затухает гормональная активность гипофиза, щитовидной железы и надпочечников. В поджелудочной железе снижается производство инсулина, основного синтезатора жира в организме и заклятого врага всех худеющих. Мы с вами поговорим о нем подробнее, но чуть позже. Иммунная система также не остается безучастной. Вначале мелатонин гасит излишнюю активность иммунитета, проявляющуюся, например, в аллергии или аутоиммунных заболеваниях, а затем, наоборот, активирует защитные механизмы организма. Действие этого гормона настолько эффективно, что он способен удерживать под контролем деление и размножение чужеродных для организма онкологических клеток, Эта способность мелатонина служит основой нашей противоопухолевой защиты. Мелатонин также является мощнейшим антиоксидантом. Он связывает и дезактивирует многочисленные продукты метаболизма – свободные радикалы, кислоты, охраняя мембраны клеток от повреждения. Это особенно важно в период активной потери жировой массы при похудении. Жир, мобилизованный из депо нашими усилиями, Еще какое-то время свободно плавает в крови, проявляя вредные окислительные свойства. Можно сказать, что мелатонин – это ночной дирижер, который по ночам гордо и уверенно руководит всем оркестром гормонов, а также иммунной системой. Так что же? Теперь можно смело утверждать, что главное лекарство от всех болезней найдено. Хороший сон избавит всех нас от лишнего жира, насморка, да и от геморроя заодно. Нет, конечно. Это шутка. Но в каждой шутке есть доля правды, и в данном случае не маленькая. А теперь подумайте, сколько людей страдают от некачественного и неполноценного сна. Это наши дети, которые по ночам играют на компьютере, сидят в социальных сетях или наоборот, постигают новые знания за учебниками, готовясь к очередной сессии. Это наши родители, которые в силу различных причин страдают бессонницей и до часу ночи смотрят опостыливший зомбоящик. Все они попадают в зону риска развития хронических заболеваний. Я не рассчитываю, что после этих слов каждый побежит ложиться спать вовремя, как пионеры в лагере «Радуга», а ночные клубы закроют за ненадобностью. Я не столь наивен, но где-то в глубине души я все же надеюсь, что хотя бы нескольких человек, поклонников ночного образа жизни, я склонил на светлую сторону здравого смысла. Ни ночной клуб, ни компьютерная сетевая игра, ни увлекательная книга не стоят вашего здоровья. Увы, эта истина познается только с годами. Ложитесь спать и просыпайтесь приблизительно в одно и то же время. Ваша подготовка ко сну должна быть отработана до мелочей. Она может включать период расслабления, чистку зубов, теплую ванну, травяной чай. Все, что вам требуется, чтобы сбавить обороты и сообщить мозгу, что пришло время отдыха. Мы учим этому своих детей, но зачастую сами пренебрегаем связанными со сном ритуалами. А ведь они поистине творят чудеса, помогая нам настроиться на отдых. Выявите причины неспокойного сна и устраните их. Это может быть все, что угодно, начиная от прописанных препаратов и заканчивая кофеином, алкоголем и никотином. Проконсультируйтесь со своим врачом относительно любых побочных эффектов регулярно принимаемых препаратов. Помните, что многие безрецептурные лекарства могут содержать компоненты, нарушающие сон, а популярные препараты от головной боли, к примеру, кофеин. Правильно планируйте время ужина. Едва ли кому-то понравится засыпать на полный или пустой желудок, но с другой стороны, ночная гипогликемия, низкий уровень глюкозы в ночное время может провоцировать бессонницу. Слишком низкий уровень сахара в крови провоцирует выделение гормонов. которые стимулируют мозг, заставляя испытывать чувство голода в то время, когда нужно спать. Попробуйте перекусить перед сном. Найдите золотую середину, чтобы между ужином и сном был перерыв примерно в три часа. Дэвид, Перл Муттер, Еда и Мозг. Бывает, что жизнь диктует свои условия. Некоторые из нас вынуждены работать по ночам или постоянно летать в разные страны, меняя часовые пояса. Ситуация, надо прямо сказать, не лучшая, но порой материальное обеспечение семьи кажется важнее призрачных и отдаленных угроз здоровью. Мой вам совет. Подумайте еще раз о целесообразности такого убийственного режима. Возможно, все заработанные сегодня деньги придется потратить в будущем на собственное лечение. В своей практике я чуть ли не каждый день сталкиваюсь с пациентками, набравшими лишний вес после того, как обрели счастье материнства. Каждый знает, что сон новоиспечённой мамы особо сладким и глубоким не назовешь. Это одна из причин избыточного веса в послеродовой период, которая очень сложно поддается коррекции. А тут еще и проснувшийся аппетит во время лактации. Жизнь в замкнутом пространстве и в опасной близости от холодильника, полное отсутствие времени на приготовление полноценной взрослой еды, на занятия спортом и так далее. Моя следующая рекомендация, возможно, вам совершенно не подходящая, не спорю, касается скорее пап, нежели мам. Дорогие папы, вам, конечно, утром на работу, важную и ответственную, поэтому выспаться просто необходимо. Но подумайте о своей любимой супруге. Вряд ли вы придете в восторг от того, что потом, на протяжении многих лет, она каждый день будет компостировать вам мозги на тему того, какая она толстая и некрасивая. Дайте жене выспаться хотя бы раз в неделю, и ей гарантирована такая же стройная и хорошенькая фигурка, которую вы когда-то полюбили. Как избавиться от храпа? Иногда сон нарушается в связи с таким заболеванием, как абструктивное апноэ, проще говоря, прерывистый храп. Эта беда преследует многих людей, а при избыточном весе распространенность данного недуга просто колоссальная. Неприятные для окружающих звуки во время крепкого сна издают многие люди, но коварный синдром обструктивного апноэ можно отличить по паузам, остановкам в дыхании на фоне знакомого до боли храпа. Если близкие подметили такое за вами, это уже повод для беспокойства. Такой храп чрезвычайно опасен из-за недостаточного поступления воздуха, возникающего во время перерывов в дыхании. Изо дня в день организм во сне недополучает кислород, и ему приходится приспосабливаться под эти неблагоприятные условия, что ведет к изменениям в обмене веществ. Например, увеличивается склонность к накоплению жиров, преимущественно в области живота. Ухудшается утилизация глюкозы, тем самым повышается риск развития сахарного диабета. В сосудах, как грибы, разрастаются атеросклеротические бляшки. и все эти беды отмечаются на фоне плохого общего самочувствия – дневной сонливости, головных болей, раздражительности, рассеянности, повышенного артериального давления. В народе такое состояние называют синдромом хронической усталости. Что говорить, пока еще методы лечения храпа далеки от идеальных, но все же выход есть, и заключается он в применении оснащенного маской приборчика со смешным названием СИПАП. которая обеспечивает ток воздуха под давлением и не позволяет человеку задыхаться по ночам. Результаты использования этого чудесного устройства более чем удивительны. Уже через несколько дней у пациентов проходили головная боль, сонливость и слабость, а через несколько месяцев улучшались лабораторные показатели крови, снижался уровень холестерина, глюкозы. При соблюдении диетических рекомендаций и минимальной физической нагрузки пациенты еще и успешно худели. Помните, еще совсем недавно вместо электронных часов на батарейках мы носили механические. Аккуратно заводили их в одно и то же время, всячески берегли от воды и ударов. При правильном и бережном уходе они работали вечно. И, кстати, время показывали точнее, чем многие современные электронные модели. Сейчас мода на механику, к счастью, возвращается. Так вот, режим сна и бодрствования напоминает мне старые добрые механические часики. Не заведешь вовремя, он и остановится. С той лишь разницей, что наш организм устроен все-таки сложнее, и относиться к нему следует бережнее, чем даже к самым дорогим швейцарским часам. Ведь в починку наши органы не сдашь, и новый экземпляр взамен старого не получишь. Хотелось бы кратко резюмировать все вышесказанное. Если у вас имеется нарушение сна, не тратьте время на самостоятельные попытки похудеть. Обратитесь к диетологу. Врач поможет вам справиться с лишним весом на фоне ненормированного графика или посменной ночной работы. Выводы. Гормон роста выделяется в ночное время. В юные годы он отвечает за рост ребенка, а когда ребенок становится взрослым, Этот гормон не исчезает, но его функция меняется. Он начинает отвечать за то, что весь метаболизм в ночное время осуществляется за счет энергии жиров. Человек худеет во сне. Сон не только самая приятная сторона жизни, но еще и самая необходимая. Во сне наш мозг проводит своеобразное тестирование всего организма. От многочисленных рецепторов к нему поступает информация о работе внутренних органов, о сбоях, об уровне гормонов, о содержимом ЖКТ и так далее. Именно продолжительный и спокойный сон помогает организму перестроиться в соответствии с новым образом жизни. Пока вы спите, мозг обрабатывает поступившую информацию. Новый рацион питания, принятые биодобавки, уровень физических нагрузок. Чтобы облегчить существование организма в новых условиях, мозг перенастраивает работу некоторых органов, тем самым адаптируя систему жизнеобеспечения под любые наши капризы. Неполноценный сон – одна из причин лишнего веса. Если вы не научитесь ложиться в одно и то же время и не будете высыпаться, то не помогут ни диеты, ни ежедневные тренировки до седьмого пота. Человеку требуется минимум 6-8 часов ежедневного сна. Причиной нарушений сна, а также нервозности и плохого настроения может быть нехватка в организме магния. При дефиците этого элемента физиологический пик выделения надпочечниками гормонов приходится на поздний вечер, что сопровождается психической возбужденностью, бессонницей, выливающейся в приступы бесконтрольного обжорства. Утром такие люди чувствуют себя разбитыми и усталыми. Мелатонин – гормон, который начинает активно вырабатываться с наступлением сумерек. Если в этот период включить в квартире яркое освещение, то синтез мелатонина значительно сокращается. Мелатонин – гормон сна. Он делает все возможное, чтобы уложить нас в кровать, а кроме того, он продлевает нашу жизнь. Мелатонин ослабляет выработку гормонов, стимулирующих работу всех наших органов. Затухает гормональная активность гипофиза, щитовидной железы и надпочечников. В поджелудочной железе снижается выработка инсулина, Заклятого врага всех худеющих. Снижение уровня мелатонина приводит к бессоннице, состоянию разбитости и накоплению жировой массы. Лишний вес у молодых мам, как правило, связан не только с перееданием, но и с хроническим недосыпом. Поэтому, молодые мамы, прежде чем начинать очередную жесткую диету, попробуйте просто высыпаться хотя бы в течение недели. Храп – Еще одна причина бессонницы, а значит плохого самочувствия и повышенного риска ожирения. Мало того, что при храпе организм недополучает кислород, из-за чего замедляет все свои процессы, так эти чудесные симфонии еще и не дают спокойно спать домочадцам, которые в результате тоже попадают в группу риска.